Эпилог. 3 года спустя. Я сидела на террасе и смотрела на спокойное море. По небу плыли лёгкие белые облака, а вокруг непередаваемо пахло цветами. Всё же здесь на самом деле уникальное место, душевное и действительно моё. Хорошо, что Астер настояла на покупке этого особняка. Конечно, его пришлось отстраивать заново, но зато теперь у нас был личный островок спокойствия. Да и любила я этот дом. Несмотря ни на что, можно сказать, что именно здесь когда-то зародились наши чувства. Лежащий на столике Макфонза играл приятную мелодию, я взглянула на экран и широко улыбнулась. Каким-то удивительным образом Лила всегда умудрялась улавливать именно тот момент, когда мне нужно было с ней поговорить, а может, чувствовала меня на расстоянии. Не знаю. Привет, проговорила я, приняв вызов. Доброе утро, Кас. Как настроение? спросила подруга. Философская, ответила я уклончиво. Гростишь? Нет, скорее размышляю о насущном, сказала ей. Как твои дела? Прекрасно. Вот сегодня Вильстер ведёт меня знакомить с родственниками, собирается объявить о помолвке. И я, если честно, переживаю. Уверена, ты им понравишься. Кас, они все чистокровные эльфы, напомнила Лила. Ну и что? бросила я. Всё будет хорошо. Ох, Знала я, что моя стажировка в Сварте станет знаковой, но даже не представляла, насколько, призналась подруга. Зато ты встретила замечательного мужчину, который в тебя по-настоящему влюблён. Это, кстати, и Ястор подтвердил. А ты знаешь, что он никогда не ошибается. Я тоже люблю Виля, но мы такие разные. Не переживай. У меня перед глазами столько примеров счастливых союзов между разными людьми. Вот взять хотя бы Николину и Андриана. Он, будущий Герцог и Тёмный маг, а не к девочка из деревни, но они смогли стать счастливой парой. И из неё получилась отличная леди. Или вспомни моих маму и папу, когда они встретились, он уже был королём, а она простой, ведьмой и революционеркой, которая магов ненавидела. Поверлил, настоящие чувства способны творить чудеса. Ладно, верю, она вздохнула. Но если сегодня всё пройдёт плохо, сбегу к тебе, так и знай. Хорошо. Мы как раз в Хармэри, заодно родных навестишь. В Хармэри отдыхаете? удивилась она. А как же твой с Николаиной совместный проект? Мы закончили. Ник взялась оформлять бумаги для патента, Ая вздохнула, посмотрела на проплывающие по небу облака и улыбнулась. А я тут дышу морским воздухом и борюсь с утренней дурнотой. Подожди, подожди. Что ещё за подозрительная дурнота? Неужели то самое? С лукавыми нотками в голосе поинтересовалась подруга. «Да», — Шайн подтвердил, — «у нас с Астером скоро будет ребёнок», — призналась я, а губы сами собой растянулись в широкой улыбке. «Да неужели? Поздравляю вас вот от всей души! Очень, очень рада!» — воскликнула подруга да так громко, что мне пришлось убрать Макфон от уха. «Нет, теперь я точно приеду. Надо же тебя поддержать. И Вильстера с собой прихвачу». Он целитель с куда большим опытом, чем я или Шайн. Астер знает? Конечно. Потому мы с ним решили некоторое время пожить у моря. Стаер даже дал ему отпуск на пару недель. И знаешь, чем сейчас занимается мой муж? Спит. Высыпается, потому что с работой на тайную полицию нормальный сон стал для него настоящей роскошью. Зато даже я уже слышала, что лорд Стаер сделал Астера своим заместителем, и именно его готовит на своё место. Правда, не верю, что этот хитрый лис в ближайшие лет десять, а то и двадцать уйдёт на покой. Такие, как он, не могут без любимой работы. Папа решил назначить лорда Стайра министром внутренней безопасности. Я вздохнула. Ну, а Астер встанет во главе тайной полиции. Боюсь, я тогда вообще супруга видеть перестану. Не прибедняйся. Сама ведь тоже вечно пропадаешь в своей мастерской. Пожурила меня Лила. Вам обоим нужно научиться нормально отдыхать. А знаешь, приезжайте к нам. Вы свадьте сейчас отличная погода, тёплая золотая осень в самом разгаре. А какие тут виды? И с твоими утренними недомоганиями мы справимся. Не знаю, Лил. Лучше мы приедем на твою свадьбу. Кстати, когда она? Через месяц, ответила подруга. Ладно, договорились. Как там старина Хасим? Ого, отлично, сказала я. Все смеются, что после того, как я от него съехала, он уже не смог один, потому позвал к себе Магду. Но я-то видела, как Хасан на неё смотрит. Думаю, только из-за меня они не съехались раньше. Это ведь именно с ней он раньше встречался по пятницам. Зато теперь живут как настоящая семья, а её внука Фахим просто обожает. "Ясно", судя по голосу, Лила улыбалась. "А как там поживают твои братишки?" "Замечательно. «Надеюсь, ты теперь перестанешь строить глазки Диону». «Да ничего я такого не делала», — притворно возмутилась подруга. «Он же без ума от своей супруги. У тебя в окружении вообще все красавчики благополучны и счастливы женаты. Наверное, потому я и укатила в Эсфард. От отчаяния». «Ага, и нашла себе там эльфа», — рассмеялась я. «Да», — довольно протянула она. «Ладно, пойду готовиться к ужину. Так ведь ещё утро». Неважно. Сегодня я должна выглядеть идеально. Ясно. Не забудь завтра рассказать мне, как всё прошло. Не забуду, не сомневайся, ответила она и отключила связь. Я убрала макфон и снова посмотрела на море. К причалу соседнего имения стремительно приближалась небольшая белая парусная яхта. На носу стояли двое: молодой мужчина в белом костюме и леди Сесиль, супруга местного губернатора. Увидев эту женщину, я непроизвольно напряглась и фыркнула: "А вы? Каждый раз, лишь стоило мне её встретить, как перед глазами сразу вставала картина нашего первого столкновения с Астаром. Да уж. В тот момент я точно не допускала ни единой мысли о том, что в итоге выйду за него замуж. Хотя я тогда была просто артефактором из самых низов, да ещё и воровкой. Что тут скрывать? Кто же знал, что потом всё так круто изменится?" И что именно благодаря Астеру я смогу снова стать собой. На самом деле, я часто вспоминала то время, когда считала себя просто Мари Веймер. Было ведь и плохое, и хорошее. Можно сказать, что именно тогда я научилась жить с собой и смогла понять, что действительно важно. А потом сама жизнь развернула всё так, что я с кристальной ясностью осознала все свои прошлые ошибки. Да, это было болезненно и неприятно, но действенно. И главной моей наградой стал мой муж, единственный, любимый и бесконечно родной. Нет, наши отношения нельзя назвать идеальными. Меня бесит, что он постоянно пропадает на службе. Его раздражает, когда я неделями работаю над сложным артефактом, прерываясь только на еду и сон. И всё же каждую свободную минуту мы стараемся проводить вместе. Наивный Ас, когда узнала о моей беременности, Выразил надежду, что хоть теперь я стану не настолько фанатично относиться к артефакторике. В ответ я заявила, что буду одной рукой качать люльку, а второй писать формулы. Что уж поделать, если мы с ним оба очень увлечённые своим делом люди. Но ведь главное в другом, в том, что мы принимаем друг друга такими, какие есть, и любим искренне, всем сердцем. Конец.